Тоном солидного к о н ф е р е н ц с ь е Реджи начал церемонию представления, хотя она, говоря откровенно, на флотах с такой помпой редко когда проводилась. Господин капитан, господин флаг-лейтенант, извольте ваш экипаж. Первый пилот Заузи Айниц. Поскольку маленький а з а н и не мог встать, даже во весь рост он едва доставал до пояса человеку среднего роста, он чрезвычайно изящно двигаясь вспорхнул. Сделал над столом мертвую петлю и мягко опустился на столешницу на то самое место, где сидел перед взлетом. Его сальто было настолько выверенным и безукоризненным, что сразу пропадали малейшие опасения за пилотаж разведывательного бота. Боевой пилот истребитель, более сотни вылетов, десятки уничтоженных и поврежденных кораблей противника, в том числе два легких клипера, монитор и полудредноут. Последняя машина — штурмовик Четверка, Найтар, седьмая ударная группа флота Африка. Маримунц кивнул маленькой птице, как того требовал флотский устав и кодекс старших раз. А за н и й о ц а л ю т о в а л крыло рукой. Второй пилот продолжал представление Реджи Гектор Ориди. х о ь Гектор и лицо гражданское, на время операции ему п р и с в о е н о з в а н и е сержанта. После известных событий в Солнечной Гектор прошел курс лечения в VIP-клинике на лазурном шепоте, а также перенес замену н а п о л е е н н о г о нейрочипа. Кораблем он способен управлять в бинарном режиме, подключаясь напрямую к полетному интерфейсу. Смею заверить, довольно редкое умение. Кстати, еще в старые времена Гектор заслужил звание пилота Аса и прозвище Ювелир. Вопреки всем уставам и кодексам Гектору Риди Маримуцо с удовольствием пожал руку. Как давно вы летаете с чипом, сержант? Живу 12 лет, летаю полтора. С чипом старого типа мне было запрещено пилотировать корабли с людьми на борту, а на хайтековские не хватало денег. Спасибо, вот поставили. Отлично, полетаем. м а р и м у ц а подмигнул и приблизился к следующему члену экипажа. Бортинженер Хателеламай, как изволите видеть, Софт. Последнее время воевал на том же Найтаре. Как мне сообщили из техслужбы группы, сказать, что Хателеламай опытный технарь, значит ничего не сказать. Инженеру м а р и м у ц а отсалютовал ладонью. Большинство инопланетян избегало физических контактов с представителями иных рас. Боты вип-класса щупали инженер, поинтересовался м а р и м у ц а Неоднократно. Разведчики этого типа неплохо знаю. Замечательно. Второй инженер, прекрасно всем известный Нэри й о н а с прошел спецкурс по кораблям Вип-класса, боевого опыта почти не имеет, зато блестяще доказал, что, спасибо, господин Финней, тихо перебил Реджинальда Нэри й о н а с я уже столько раз слышал, действительно, не будем. Поддержал Маримутса, пожимая й о н у с у руку. Рад, что вы моем экипаже, Нери. Инженер с к у п о улыбнулся. Похоже, внезапно с в а л и в ш а я с я слава и известность его тяготили. с т р е л к и Кира с т о й к о в а и Анжела Андреюк воевали на Найтаре. Ага, Найтар значит в полном составе. Именно так, капитан. Хорошо. Прикатанный экипаж всегда хорошо. Девчонки были смерть мужикам. Одна длинноволосая блондинка, вторая брюнетка с короткой стрижкой. Но в з г л я д у у обеих были из разряда не подходи, только разной полярности. Если подойдешь, Кира, вероятнее всего, тут же разорвет на части, а Анжела попросту заморозит, какая же десантник. Собственно, об этой парочке Дарю у ж даже слышал ранее, мол, есть в седьмой группе Африки две звезды. Скелетиков к о л а ш м а т я т в боях, а между боями раздирают сердца всему мужскому контингенту группы. Никогда бы не подумал, что придется ими командовать. Приветствую, дамы. Руку пожать можно? Не пристрелите здесь же? Справился, м а р е м у с а Кира обворожительно улыбнулась, протягивая руку Дариушу, потом Рафику. У Анжелы во взгляде незначительно поубавилось льда и только. Из неназванных остались только коллеги Реджи, да еще примостившийся в самом углу Свайк в форме психолога под клана. Какого именно из кланов Свайги Маримуца не разобрал. Их у союзников Ящеров было немыслимо много по всей Доминанте, но эмблему психологической службы не узнать было трудно. Кроме полетного экипажа, б о т понесет еще спецгруппу, семь человек. а р е д ж и на секунду заглянул в записи. Они сейчас заняты т р е н а ж а м и Могу перечислить фамилии. Нужно? Да лучше потом. Что мне скажут фамилии? Усомнился м а р и м у с Скажут, скажут. По крайней мере две должны сказать. Веселов и Шулейка. О, слегка удивился м а р и м у с Искатели. Снова вместе, снова рядом. Если это совпадение, то из ряда вон выходящие, подумал м а р и м у с По-моему, нас просто ведут параллельными курсами. Табаска, все табаска, ч т о б я позеленел. Все она виновата. А впрочем, какая разница? Знакомые в экипаже даже лучше, особенно внятные знакомые. А Оба искателя остались в памяти м а р и м у ц а и Раджабова вполне внятными ребятами. Коллега Шхесон у р е д ж и указал на с в а й н г а Назначен штатным психоаналитиком процесса подготовки. На задание он с вами не пойдет, но весь процесс т р е н и ж е й будет контролировать. Свайк поднялся на ноги и развернул гребень. Как оказалось, в двух местах гребень был поврежден, скорее всего из бласты или лучемета з а д е л о Олега психолог явно успел понюхать боевых действий. Приветствую, Маримуца привычно оцелютовал ящеру и обратился сразу ко всем с этой минуты п о д ч и н е н н ы м господа. Рад приветствовать вас в качестве капитана экипажа. Мой зам также всех вас приветствует. Мы надеемся, что выполним возложенную на нас миссию наилучшим образом, поскольку тут собрались профессионалы из профессионалов, лучшие из лучших. Самое правильное, что мы можем сейчас сделать, это немедленно приступить к курсу подготовки. А значит, за дело. Да крепнет союз! Довольно дружно отчеканили на Интере экипаж, включая свайга психолога. За дело возьмётесь несколько позже, проинформировал Аряджи Финней, перелистывая записи в маленьком видеокубе перед лицом. По графику сейчас акклиматизация и сопряжение биоритмов. Если проще, то два часа свободного времени, вечерний чай и отбой. Подъём завтра в восемь по корабельному времени. Кто не сверился, вон часы над перепонкой. Устраивайтесь, знакомьтесь. Завтра ознакомление с кораблем и пробные вылеты. Есть вопросы? Нет? Тогда все свободны. Капитан, прошу вас задержаться на пару минут. Спасибо.